Глава 19. Обратно я шла, еле сдерживая слезы. К счастью, от служанок удалось отвязаться под предлогом того, что я хочу побыть одна. И когда все успела так усложниться. Еще недавно я была уверена, что смогу легко сбежать из этого дворца и увидеться с Реусом и остальными. Поэтому-то и начала расследование загадки амулета. Использовать время с пользой хотела. Но с каждым днем, проведенным здесь, мои шансы на побег тают все сильнее. А теперь и вовсе почти исчезли. Ведь я вроде как наложница, с меня глаз не спустят. Этого Сарула добивался. А что, если Кей найдет Реуса? Что, если он поверит в то, что я забыла его? Это будет катастрофой. Я должна найти способ сбежать отсюда и найти Реуса раньше него. Тянуть больше нельзя. Одной мне не справится, Но ну, у кого попросить помощи? Подруга моя на этот раз меня не понимает. Она мечтает найти портал и смыться из этого измерения. Ну а я... Я не могу сделать это сейчас. Просто уйти и все бросить. Оставить Реуса совсем одного. Ноги сами понесли меня к русалочей библиотеке, как я ее называю. По крайней мере, там никого не бывает, и можно побыть одной. Ну, не считая русалки, конечно. А что она мне сделает, верно? Главное, не лезть в аквариум. В любом случае, когда меня потеряют, а это случится довольно быстро, Там искать станут в последнюю очередь. К счастью, в коридоре, ведущем туда, не было ни души. Я юркнула за дверь и с облегчением перевела дух. Бросила взгляд на аквариум, который при свете дня не выглядел таким уж большим. Русалка заинтересованно подплыла к стеклу. Уперлась в него перепончатой ладонью. Интересно, как она тут оказалась? И это вообще законно в этом мире? Держать вполне себе разумное существо? Пусть оно и пыталось утопить меня. В качестве домашнего питомца. Мы с тобой тут две пленницы. Пожаловалась я русалки особо не рассчитывая на ответ. Обе не можем отсюда сбежать. У меня там...» неопределенно кивнула за окно. «Есть любимый человек. Может, и у тебя тоже есть. Но мы обе никогда не сможем их увидеть». Грустно вздохнула. Русалка показала мне на лестницу. «Нет, я, конечно, расстроена, но не настолько, чтобы позволить ей себя утопить». «Ага, сейчас». Фыркнула я. Нашла дуру. Русалка сделала недовольное лицо и сама поплыла наверх. Я же осталась стоять на месте, только голову задрала. «Человеческая девица!» — раздался голос хвостатой пленницы. «Поднимайся ко мне!» «Нет уж, я еще с ума не сошла!» — прокричала в ответ. «Да не стану я тебя топить! Даю русалочи слово!» «Спасибо, вот теперь я спокойно, скрестила руки на груди. «Ты, кажется, хочешь отсюда сбежать? Если поднимешься, скажу, как». С козырей пошла. «Нет, ну я же не настолько наивная дурочка, чтобы верить ей. И вообще, если она знает способ сбежать, то чего до сих пор сидит в аквариуме? С другой стороны, может, этот способ не подходит обладательницам рыбьего хвоста и жабр. Наверное, я сошла с ума, располезла вверх по лестнице. Дурацкое платье только мешается, а толку никакого. все равно сидит на мне мешком». Я настолько хочу сбежать и найти Реуса, что решила рискнуть. На этот раз я приму меры предосторожности. Вцеплюсь намертво в лестницу, например. И вообще, буду постоянно на настороже. Только дернется в мою сторону, сразу полезу вниз. Ну, я тут. Говори, как мне сбежать. Запыхавшись, потребовала я. Задумалась, а затем добавила. Пожалуйста. Ну, а что, может, у русалок вежливых девушек топить не принято? «Я сначала приняла тебя за очередную девицу, которая прошла доборы надеяться надеется на чудо», — начала русалка. Голос у нее был такой низкий и глубокий, будто звучавший из-под воды, хотя она вынырнула, чтобы поговорить со мной. Надо отдать ей должное, она держалась в стороне. «Как же меня раздражают такие! Люблю пугать наивных дурочек!» «Только попугать?» — хмыкнула я. «Тебе повезло, принц спас тебя!» Уклончиво ответила русалка. «Раз ты хочешь сбежать, способ есть». «И ты мне просто так его скажешь?» «Скажу. Хочу, чтобы влюбленный принц немного помучился, пока будет тебя искать. Но он тебя никогда не найдет. «Эм, -э -э. видимо, не стоит ей говорить, что принц не влюблен в меня, а очень даже наоборот, терпеть меня не может». «Не найдет? зацепилась за ее слова я. «Ты знаешь, девица, как султан поступает с преступниками?» запирает в темнице или казнит. Какой дурацкий вопрос. И какое это вообще имеет отношение к побегу? Любят же все местные жители говорить загадками и тянуть резину. Нет. Бросает в бездонный колодец. Что ж, буду знать, к чему она ведет. А знаешь ли ты, что султан ни разу не убил преступника? Потому что колодец бездонный, резонно предположила я, и преступники вечно летят? У него есть дно, но не в нашем мире. «А где? Стой! Уж не хочешь ли ты сказать?» Вовремя запнулась. «Если не ошибаюсь, русалка говорит, что колодец — это портал. Но лучше притвориться, что вовсе нищу никакой портал и вообще ничего, кроме песков, в жизни не видела. Эм, я должна туда прыгнуть?» «О да. Окажешься в чудном мире, шумном, но блеклом. Но это твой единственный шанс сбежать, девица. А принц никогда тебя не найдёт. Пусть страдает». «Да», — поддержала я показательно бодро. «Пусть. Ну, спасибо тебе, э, русалка. Мне пора». «Поторопись. Не терпится увидеть его несчастное лицо. Скорее, она увидит его счастливое лицо. Ведь он, наконец, избавится от головной боли по имени Вика. Но говорить ей это я, пожалуй, не буду». Я спустилась с лестницы и поспешила на выход. «Так, надо срочно узнать у Альнор, что это за колодец такой. Ну и выяснить, правда ли это портал». И понять, куда он ведет, тоже не помешало бы. Вдруг ещё какое-нибудь чудное измерение. Нет уж, хватит с меня. По пути в покое у меня опять закружилась голова, напоминая о недавней болезни. Меня и тошнило, и изнабило в те дни, когда я только попала сюда. И голова кружилась периодически. Но это все от стресса. еще бы, сплошные нервы. Спустя несколько дней, в течение которых я допрашивала Альнор, я стояла напротив колодца и опасливо заглядывала в его темноту. Он представлял собой ничем не огороженную дыру в полу, причем внушительных размеров. Находился колодец в подземном зале. Вокруг него стояли трибуны в несколько рядов и даже трон для султана. Это, видимо, у них вместо цирка. Я крупно вздрогнула, чуть не свалившись с испугу в этот самый колодец. Повернулась, рядом стояла Тома. К счастью, она пока оставалась в дворце, потому что ее варварские методы, вроде похлопывания по щекам и обливания водой, положительно сказывались на здоровье госпожи Раяны. «Хотя тут есть на что посмотреть. Сунули человека в яму и расходимся». «Как ты меня нашла?» – ахнула я. «Увидела, как ты крадешься сюда. Ну и покралась за тобой, какая ты невнимательная. Я пока шла за тобой по подземелью, успела распять чихнуть». «Я думала, это крысы». «Крысы вообще умеют чихать?» «Да какая разница?» – я указала рукой на колодец. «Вот!» «Что?» У моей бабушки в Подмосковье и не такие дыры на дорогах есть. Русалка сказала, что это портал. Портал куда? Тома недоверчиво покосилась в темноту. В преисподнюю? Хороший вопрос. Может, это портал в наш мир? Понадеялась я. Ты же сама говорила, что он где-то во дворце. Может, и так, покивала Тома. Но мне почему-то не хочется прыгать туда и проверять. Надо что-нибудь бросить. Я огляделась по сторонам. Подняла какой-то камушек и бросила в колодец. Мы с Томой прислушались. Звуку удара одну не было. Видимо, и правда бездонный. Начала была я. «Тише!» — перебила меня Тома. «Послушай!» Я послушно прислушалась, даже присела, склонившись над колодцем. Тома схватила меня за платье на всякий случай и вдруг упаду. Сначала я ничего не услышала, но потом... «О, Боже! Самые прекрасные звуки на свете!» «Тома, да это же машины сигналят!» «Ни с чем не спутаешь», — поддержала мою радость Тома. «О, слышишь, таксисты ругаются». Но это она уже придумывает, хотя чьи-то отдаленные голоса звучали определенно. «Тома, это и есть портал. Мы нашли его!» «Ура! Ну, прыгаем!» Я вскочила на ноги и на всякий случай отступила назад. «Ты что? А как же Реус?» Додался да тебе этот ненормальный! Прыгаем, Вик! Там Женька ждет тебя!» «Начнётся у нас нормальная жизнь. Снова!» Я вспомнила Женьку. Когда-то я была так влюблена в него. Но кажется, что это было очень давно и не по-настоящему. «Я должна найти Реуса», — покачала головой я. Развернулась и решительно пошла прочь из подземелья. «Без Реуса никуда я прыгать не собираюсь. Попытаться стоило», — прокомментировала Тома. «Подруга поспешила за мной». Всю дорогу, пока мы поднимались по лестнице, я слушала уговоры, угрозы и, конечно, жалобы на эти проклятые лестницы. Все равно ей не удастся меня убедить. Но знание о том, где портал, здорово меня успокаивало. Выберусь отсюда, найду Реуса, а потом совершим пару преступлений, чтобы нас скинули в этот колодец. Но гениально же! Вот и ты! На выходе из подземелья вдруг возник Сарул и схватил меня за предплечье. «Ты пойдешь со мной?» «Ну что я сделала? Я просто хотела». «Надо было придумать что-нибудь убедительное. Убраться в подземелье». «Думаешь, я поверю в это? Твой дружок, как его, Реус, он во дворце. И ты сейчас расскажешь, как он сюда проник и где ты его спрятала». «Что? Что он только что сказал?»